Глава шестидесятая Я помнила, как в прошлый раз дверь накрепко захлопнулась, и мне пришлось вылезать через трубу очага. Поэтому, едва переступив порог, я тут же схватилась за дверную ручку и вросла ногами в пол. Невидимые руки толкали дверь, пытаясь её закрыть, но я скрипела с зубами и ещё крепче впивалась в обжигающее холодное железо. «Воровка!» — пожаловала, — Послышался у меня за спиной голос ткачихи. Сегодня в её хижине не горела свеча, чему я была только рада. Снаружи доносился хруст камешков. Ианта и солдаты сменили бег на шаг. «Знаешь же, Фейера, что помимо тебя мы убьём всех, кто в этой хижине? Раньше ты очень пеклась о чужих жизнях. Или времена изменились?» — насмешливо спрашивала Ианта. Я тяжело дышала, удерживая дверь, и одновременно скрываясь за ней. «Ты навещала моего братца?» С оттенком удивления прошипела ткачиха. «Я чую на тебе его запах». И Анта с солдатами были совсем уже близко. Ткачихи я не видела, но ощущала ее движение. Вот она остановилась, постояла, сделала еще шаг ко мне. «Кто же ты на самом деле?» почти шепотом спросила ткачиха. «Фейра, какой же глупой ты бываешь!» продолжала Ианта. В щели между дверью и порогом виднелась узкая полоска её плаща. «Неужели ты думаешь заманить нас в ловушку? Видела я твою магическую защиту. Ты исчерпала свои силы, и твой трюк со слепительным светом тоже не поможет». Платье ткачихи шуршало в темноте. Она приближалась. «Кого ты мне привела, маленькая волчица? Кого?» И и солдаты переступили через порог. Сделали еще шаг. Тени скрывали меня от их глаз. «Твой обед», — бросила я чихи. А потом выскочила наружу и отпустила дверную ручку. Дверь захлопнулась с такой силой, что стены хижины затряслись. Я успела заметить шарик фейского света, зажженного Иантой. Остальное дорисовало мне воображение. Ужас и анты, увидевшие безобразное лицо ткачихи, и рот, полный почерневших, стертых зубов. Сейчас этот рот был широко открыт в предвкушении утоления ненасытного голода. Пусть и временного. Я сделала неплохой подарок вечно голодной древней богине смерти, очаровательная верховная жрица и двое солдат. Их крики настигли меня у кромки леса. тихо пировала в сласть. Душераздирающие вопли ианты и солдат сопровождали меня чуть ли не поллиги. Потом начали стихать. Когда я достигла места, где ранили Суриэля, они уже были не слышны. Он никуда не уполз. Костлявая грудь Суриэля вздымалась всё реже. Он умирал. Я опустилась на окровавленный мух. «Давай я тебе помогу». Мне под силу тебя исцелить. Я бы поступила так же, как тогда с Ризандом. Вытащила бы стрелы, а затем поделилась кровью. Я потянулась к первой стреле, но высохшая рука Сурриэля тронула мою ладонь. «Твоя магия на, на исходе», — прохрипел Сурриэль. «Не трать ее последние капли». «Но я могу тебя спасти», — возразила я. Корявые пальцы чуть сдавили мне запястье. Со мной всё кончено. Тогда скажи, что я могу сделать? срывающимся голосом спросила я. «По... Побудь здесь, прохрипел он. Побудь, пока не умру. Прости меня, сказала я, беря его руку в свою. Что ещё я могла сказать? оказавшись невольной виновницей его смертельных ран. «Я знал», — сказал Сурель, видимо, угадав мои мысли. «Про наводящее на мой след». «Тогда зачем появился?» «Ты была доброй. Ты воевала со своим страхом. Ты была доброй. повторил Сурель. Я заплакала. И ты был добр ко мне, сказала я, даже не пытаясь вытереть слёзы, капавшие на его окровавленный рваный плащ. Спасибо тебе за помощь. Ты помогал, когда мне было больше не на кого рассчитывать. Он слабо улыбнулся безгубым ртом, потом с усилием втянул воздух. Цей Я же говорил тебе, «Оставайся с Верховным Правителем». И ты послушалась. Я помнила эти слова. Судеэль произнес их в первую нашу встречу. Ты ведь подразумевал Риза с самого начала. Я это не сразу поняла. «Оставайся с ним и дождись времени, когда все выправится». Я так и сделала. «Все выправилось». «Нет». Пока еще не все. Оставайся с ним. Обязательно. Грудь Суриэля поднялась и тут же опала. «Я ведь даже не спросила твоего имени», — прошептала я. «Суриэль — не имя, а название породы. Мне вдруг подумалось, что он был кем-то вроде предводителей Суриэлей». «А так ли уже это важно, разрушительница проклятия?» Снова улыбнулся, умирающий. Да. Его глаза начинали гаснуть. Своего имени он мне так и не назвал. Лишь сказал, «Тебе пора уходить. Опасно в этом лесу. Очень опасно. Жуткие твари тянутся сюда. На кровь». Я стиснула его сухенькую перепончатую кисть. Кожа похолодела. «Я не тороплюсь». Прежний охотничий опыт научил меня определять, когда жизнь уйдет из тела раненого зверя. Жить с Суриэлю оставалось не больше двух минут. «Фейрар едва слышно произнес Суреэль. Он смотрел вверх, где скоте листво просвечивало небо. Потом с невероятным трудом втянул в себя воздух. «Исполни просьбу». «Любую», — сказала я, наклоняясь к нему. Новая попытка вдохнуть. Сделай этот мир лучше, чем он был, когда ты в нём появилась. Грудь Суриэля поднялась и замерла. Он выдохнул ртом. В последний раз. Я вдруг поняла, почему Суриэль трижды приходил мне на помощь. Не только подобрать братья душевной. Он был мечтателем. А теперь сердце мечтателя перестало биться в этом неказистом и даже страшном на вид теле. Внезапная тишина показалась невыносимой. Я положила голову на его замерзшую костлявую грудь и заплакала. Я плакала и не могла остановиться. Мои плечи вздрагивали, и я совсем забыла, что нахожусь в крайне опасном месте. пока чья-то рука не опустилась на моё плечо. Запах и ощущения были мне незнакомы, но я сразу же узнала голос. «Идём, Фейра», — тихо сказал мне Хелион. «Здесь небезопасно. Идём». Я подняла голову. Лицо Хелиона было сумрачным, а смуглая кожа — непривычно бледной. «Я не могу оставить его здесь», — сказала я, не выпуская холодную руку Суриэля. Меня даже не удивляло, «Как и почему Хелион здесь оказался?» «Я позабочусь о нём». Почти не разжимая губ, произнёс верховный правитель двора дня. «Я догадалась, он сожжёт тело в солнечном огне». Хелион протянул мне руку, помогая встать. «Подожди», — сказала я. «Хелион послушно замер. Дай мне твой плащ, пожалуйста». Хмуря брови, Хелион щёлкнул застёжками и снял с плеч богатый малиново-красный плащ. Без каких-либо объяснений я прикрыла тело суреля его плащом, более пригодным на роль савана, чем грубые лохмотья плаща и анты. Я понимала, что плащ сгорит вместе с телом, но всё равно заботливо укрывала широкие плечи и длинные руки Суриэля. «Спасибо», — в последний раз сказала я своему верному помощнику и отошла. Вспыхнуло яркое белое пламя. Через мгновение на месте, где лежал Суриэль, осталась горка пепла. «Идем», — повторил Хелион, протягивая мне руку. «Переброшу тебя в лагерь». В его голосе было столько доброты, что мне сдавила грудь. Кусая губы, я взяла протянутую руку. Когда теплый свет уносил нас из леса, я отчетливо видела, как шевелится пепел, словно его ворошил призрачный ветер.